Глава 15 Несмотря на все мои опасения и страдания Ниалы, которая до последнего пыталась отговорить меня идти на ужин с Вилемом, вечер с друзьями прошел просто замечательно. Новый ресторан оказался небольшим, уютным, но на этом его достоинства не заканчивались. Еда там была просто роскошная. Не зря почти сразу после открытия он обрел такую популярность. Зал был просто набит посетителями, одни сменяли других. В холле постоянно выстраивалась очередь из желающих попасть внутрь, да хоть бы и на час. Между столиками сновали официанты в строгих костюмах, звенели фарфор и хрусталь. Вся эта оживленная обстановка располагала к непринужденному общению. Посетители вокруг выглядели весьма прилично и молодо. Едва ли они были намного старше нас. Наверное, еще и поэтому мы чувствовали себя в этом довольно претенциозном заведении так свободно. Смеялись, если хотели, бурно обсуждали события последних дней, и ни у кого поблизости это не вызывало сварливого недовольства. Вильям откровенно сорил деньгами, заказывал самые необычные блюда и дорогое вино. Дореван от него не отставал и тоже всячески пытался угодить своей даме. В итоге мы с Эгиной очень скоро и незаметно оказались сыты настолько, что боялись пошевелиться, чтобы не разошлись швы на платьях. Я слишком запоздало вспомнила о том, что леди должна есть как птичка. Впрочем, птичка птичке рознь. Охая и переваливаясь точно утки, мы вышли из ресторана прилично навеселе, но вечерний воздух вовсе не отрезвил нас, а как будто еще больше ударил в голову. Как же все-таки прекрасна жизнь. А давайте не будем ловить экипаж прямо сейчас, широко махнул рукой дориван Прогуляемся, отличная погода. И правда, бодро согласилась Эгина, не так уж поздно, еще успеем до закрытия ворот. Горожане полностью поддерживали наш настрой. На улицах было полно гуляющих, парами и собачками, пожилых и молодежи. Было тепло, по-вечернему свежо, просто чудесно. Я схватилась за локоть Вилема, боясь, что под весом собственного сытого тела буду хромать, и мы пошли впереди, а Эгина с Дуреваном за нами. «Я говорил, что ты просто великолепно выглядишь», мурлыкающим тоном проговорил Дрейк, слегка склонившись к моему уху. «Раз то за сегодня», — хмыкнула я. Мы с Эгиной и правда постарались. Форма академийным порядком надоела, поэтому с особым удовольствием мы достали из шкафов вечернее платья соорудили друг другу прически и посчитали, что для похода в ресторан выглядим вполне себе подходяще. Парни едва на месте не упали, когда увидели нас. Так что да, комплименты были вполне заслуженными. И все-таки, почему ты не согласилась на ужин сразу? Я ждал от тебя ответную записку. «Ну нет, только не это». Я сомневалась, очевидно. «Не думаю, что нам стоит ускорять наши отношения». Глядя в сторону, проговорила я, чувствуя, что настроение стремительно портится. «Почему все это так несвоевременно?» Я едва успеваю разобраться с тем, что со мной творится, а тут еще и Велем с намеком на какие-то там симпатии. И он явно был настроен выяснить все прямо сейчас. «Смотрите!» отвлёк нас от скользкой темы Дореван. «Декантрейд!» Он кивком указал на неспешно проезжающий мимо экипаж. Тот остановился у крыльца одного из домов, на противоположной стороне улицы, словно поджидал кого-то. Я успела увидеть лишь профиль мужчины, который на несколько секунд выглянул в окно. Да, он действительно был похож на Нила. «Что он тут делает в такой час?» нахмурился Велем. «Едет домой из Академии», – пожала плечами Эгина. «Его дом совсем в другой стороне», – возразил Дрейк. «Поехал к любовнице?» – хохотнул Дореван, «вовсе не смущаясь того, что мы сейчас, между прочим, обсуждаем декана. Как раз самое время, может, подобреет». Мистер Трейд из тех людей, которые скорее вызовут любовницу к себе, чем поедут к ней сами. Дернув бровью, не согласился с такой версией Виллем. Хотя все может быть. И тут из тени между домами к экипажу Нила вышла высокая затенённая фигура, и она явно не походила на женщину ни одеждой, ни ростом, ни шириной плеч. Навстречу фигуре, которая очень ловко держалась в промежутках между световыми пятнами от фонарей, открылась дверца, и незнакомец скрылся внутри повозки. «А это ещё кто такой?» – насторожилась я. Судя по вытянувшимся лицам друзей, Они в этот момент задались тем же вопросом. Встреча поздним вечером в полумраке с господином загадочного вида выглядит очень подозрительно. И все это в свете последних громких событий вокруг драконьего факультета. Совпадение? Возможно. Предлагаю за ним проследить. Бодро среагировал Вилем. Его глаза азартно блеснули. «Я бы не советовал ввязываться в такое дело в таком состоянии», предупредил его Дореван, слегка заплетаясь языком. «В каком таком?» – встал на дыбы Дрейк, а я вспомнила, что Эгина однажды говорила, будто они друг друга недолюбливают. Весь вечер они держались друг с другом вежливо и почти по-дружески, а сейчас не случилось бы драки. «Ай, да ну тебя!» – не стал идти на конфликт Эскан. «Делай, что хочешь, болван!» Экипаж еще стоял на месте, нужно было что-то решать. Но пока мы мялись, он медленно тронулся с места, увозя прочь мистера Трейта и его сомнительного спутника. «Вы поезжайте в академию, ждите нас там, а мы...» С этими словами Виллен схватил меня за руку и утащил во внутренний двор между домами. «Я на это не подписывалась», — возмутилась я. «Ишь, чего задумал?» — отозвалась Няла. «Пни его в колено и бежим!» «Мы просто полетим следом». Дрейк встряхнулся. «Я знаю одно отличное маскировочное заклинание. Нас даже никто не увидит. Разве тебе не интересно, что задумал мой дядюшка? Он вечно проворачивает какие-то делишки». «Да, его поведение вообще мне не нравилось, и дело даже не в нападках на меня или других студентов. Он явно преследует какие-то цели, и хорошо бы они не были связаны с проблемами на драконьем факультете» или с опасностью моего расщепления. Ты что же, повезешь меня на себе? Оборачиваться вновь я пока не была готова, особенно в таком состоянии, как сейчас. Говорю же, я не гордый, и не вижу ничего страшного, чтобы прокатить красивую девушку. Если даже ничего не узнаем, то хотя бы посмотрим на город с высоты полета. Романтик фигов, вновь проворчала драконница. Ладно, но если ничего подозрительного не увидим, Сразу поворачиваем к академии. Договорились. Кивнул Вильям и обернулся драконом. К счастью, окруженный домами двор оказался достаточно закрытым, чтобы нас не увидел никто посторонний. Я с трудом забралась на дракона, путаясь в юбке и опасаясь, что платье точно где-нибудь порвется, но обошлось без казусов. «Надеюсь, пьяну ты не забыл нужное заклинание?» проговорила я вслух, пытаясь удобнее умоститься на шее и ипостаси Вильяма. Дракон что-то неразборчиво проурчал в ответ. «Жаль, что сейчас при нас нет тех удобных коммуникаторов, позволяющих Дрейгам передавать свои слова в эфир». «Он попросил тебя не капризничать», — подсказала Ниала. «Если тебе все еще интересно мое мнение, я против таких полетов». «Этот полет все равно будет лучше, чем тот, что был у нас с тобой. Вот уж не знаю». И пока мы спорили, Вильям таки запустил некий магический процесс, возможно, именно тот самый, маскировочный. Я почувствовала возросшее напряжение его ореола и легкое недовольство его ипостаси, что вообще было странно. Так и должно быть. Дракон взмыл в небо, подняв с мостовой тучу пыли, и скоро мы поднялись над крышами домов, а затем полетели вдоль нужной улицы. Сначала показалось, что мистер Трейд уже давно скрылся в неизвестном направлении. Но вскоре мы нагнали его экипаж, еще до того, как тот повернул. Я внимательно следила за его перемещением, и они казались лишенными какой-то системы. Как будто Нил на всякий случай пытался запутать следы. Предполагал слежку. Но нам сверху все было видно очень хорошо, и мы сопровождали его всю дорогу, ни разу не потеряв из вида. Признаться, меня слегка мутило от того, что Велем иногда резко поднимался выше или спускался почти к самым крышам. Все-таки вина была выпита немало, да и еда нехорошо подпрыгивала в желудке. К тому же меня постоянно раздражал исходящий от его ипостаси сильный животный фон. Хотелось как-то отгородиться от него, подавить, чтобы он не доставлял больше неудобства, не трогал мой орел чужеродными волнами. Однако скоро азарт погони настолько захватил меня, что я перестал обращать на это внимание. Экипаж декана около получаса кружил по улицам, прежде чем, наконец, начал замедляться. Остановился он у ничем не примечательного особняка, который, впрочем, находился в приличном районе, где жилье стоило немалых денег. А значит, скорее всего, примечательным был тот, кто там обитал. Вильям осторожно приземлился поодаль, но так, чтобы наблюдать за всем было удобнее. Маскировка продолжала работать, и нас не заметили. Мужчины еще некоторое время сидели внутри, а затем вышли и направились к крыльцу. Я пригляделась к табличке на невысоком заборчике, стараясь запомнить адрес. Вся эта поездка не походила на дружескую встречу с последующими развлечениями. Она выглядела скрытной и напряженной. «Зачем нужны такие сложности, чтобы добраться до обычного на вид дома, если сюда вела практически прямая дорога?» «Ну вот и все», — выдохнула я в пространство, когда мужчины скрылись за дверью. «И что нам это дало?» Велим, естественно, не ответил, взмахнул крыльями и понес меня обратно в сторону академии. По дороге я несколько раз едва не задремала, И только опасность свалиться с дракона время от времени меня ободрила и не давала смежить веки. Иными словами, меня окончательно развезло. Даже мысли о том, что не так с деканом Трейтом, перестали лезть в голову. Тем радостнее было увидеть вдалеке знакомые шпили кампуса. Тогда я окончательно сбросила вялость вместе с наступающей по всей фронтам дремотой, и заметила, что дракон летит как-то кособоко. Взмахи его крыльев потеряли обычный плавный ритм, нас бросало то вниз, то в бок а когда мы, наконец, сминовали стену Академии, дракон вдруг и вовсе резко начал снижаться. Слишком резко. Я заподозрила, что вилем возможно, тоже уснул где-то там внутри своего магического облика, но не Алла развеяла мое заблуждение. «Кажется, ты как-то влияешь на ипостась. Ослабляешь их с человеком связь», — выдала она неутешительный вывод. «И что мне теперь, прыгать?» Стало не по себе. «Нет, но я посоветовала бы сгруппироваться». «Что?» Именно в этот момент дракон задел брюхом верхушку фонтана, стоящего во дворе главного корпуса драконьего факультета, сломал ее, хвостом зацепил остатки скульптуры и окончательно потерял равновесие. Страшный грохот и досадливый рык сотрясли всю округу. Ящер пробороздил своей тушей аккуратный газон между деревьями. Едва успел сложить крылья, чтобы не переломать их от толстые стволы. Я изо всех сил ухватилась за его гребень и порадовалась, что сейчас юбка вечернего платья дополнительно удерживает меня на месте. «Осторожнее!» Взвизгнула я, заметив, что дракон носом летит прямо в стену здания. Но он удивительным образом затормозил до столкновения и замер, а через несколько секунд вновь обратился человеком. «Не понимаю, что это было?» выдохнул Вилем, который теперь оказался подо мной вместо дракона. «Я совсем перестал чувствовать ипостась». Я прикусила губу, не торопясь признавать вину. Мало ли как он отреагирует. Вряд линяла Ниала солгала, а значит, я каким-то образом невольно воздействовала на магическую связь Дрейга с его драконом. Загвоздка в том, что этого мне совсем не хотелось. Почему так? Я торопливо сползла на землю и подняла взгляд к окну, в котором даже в поздний час привычно горел свет. Темный силуэт, который только что был виден в нем, пропал. Значит, мистер Аймор, привлеченный шумом, Ожидаемо решил посмотреть, что случилось. Но еще оставался шанс, что не узнал нас. «Бежим!» Я вскочила на ноги и попыталась заставить Велема встать тоже. Но он пластом лежал на траве, медленно приходя в себя. «Дай выдохнуть! Я даже тело чувствую плохо!» «Это бесполезно», — отметила Няла. «После такой магической встряски он еще некоторое время будет как желе». Я взяла Велема за лацканой жакеты и встряхнула. Но это не помогло. «Мисс Тайкер» раздалось за моей спиной. «Прекрасно! Мистер Ромберг! Просто замечательно!» По скверу пронесся порыв ветра, запутался в листве и стих, а на озаренном закатном светом небе начали сгущаться тучи. Холодея я обернулась. «Добрый вечер, мистер Аймор!» Беспечно отозвался вилем «У нас тут небольшая авария. Все целы». Я заметил. Сверкая штормовыми очами, инспектор сложил руки на груди. «Как и половина кампуса. Чем же вам не угодила статуя в фонтане? Она оскорбляла ваш эстетический вкус?» «Пожалуй, она действительно никогда мне не нравилась», — попытался отшутиться студент. Зато вашим родителям, очевидно, понравится необходимость возмещать причиненные вами разрушения». Взгляд Анастеряна переместился на мое лицо. «Это ты сподвигла студента Ромберга на эту прогулку? Или он просто решил покрасоваться?» «Отвечайте честно!» Это была моя идея. Вильям наконец смог встать. «Простите, мы уходим». «С утра я обязательно напишу объяснительную на имя ректора или декана. Или обоих сразу». «Уж будь добр», — инспектор дернул уголком рта. Он очень четко отметил, как Вильям взял меня за руку, а затем добавил. «Тебе, Линнет, тоже придется объясниться. Как, почему и при каких обстоятельствах». «Я поняла». «А теперь марш по комнатам». Велим потащил меня прямо по взрытому газону подальше от тихо разъяренного инспектора, а я боролась с желанием обернуться. Пока мы стояли рядом, меня буквально окутывало леденящая магия шторма, по коже бегали холодные мурашки. Но в то же время я не могла отвести взгляд от сурового лица Анастериана, словно оно меня каким-то образом гипнотизировало. Вопреки здравому смыслу. «Вот это я понимаю, мы полетали!» Смеясь, подытожил Вилем, продолжая вести меня к преподавательскому жилому корпусу. Как будто он до сих пор не осознавал серьезность всего произошедшего. «Наверное, дрейгами правда лучше не возить пассажиров. Мы остановились у крыльца». «Чушь!» – Вилем нахмурился. «Ведь мистер Аймор нес тебя от рифта до берега, и ничего не случилось». «Ну, это мистер Аймор и Шторм», — осторожно напомнила я. Это замечание Велема внезапно разозлило. «И что?» — дернул он плечом. «Все мы, по сути, устроены одинаково. Однако я сегодня перебрал это верно. Ты, кстати, запомнила адрес?» «Да. Думаешь, он что-то нам даст?» «Я смогу выяснить кто там живет». Может, это просто дом или просто знакомый, к которому дядя поехал в гости пропустить по стаканчику. А может, он загадочно смолк Зайдем к тебе. Напишешь мне адрес на бумаге, а то я к утру все равно его забуду. Он уже протянул меня дальше, но я высвободилась. Это что еще за фокусы? Думает, на дурочку напал. Не стоит. Уже поздно. Завтра тебе и скажу. Вильям сразу сник. Ладно, попытался улыбнуться, хоть ему и сложно было скрыть разочарование. А вообще, мы неплохо повеселились сегодня. Прости за жесткую посадку, мне жаль, что так вышло. В следующий раз будет лучше. Следующего раза не будет, резко высказалась Ниала, и я чуть не вздрогнула от неожиданности. Хотя, в общем-то, была с ней согласна. Доброй ночи, отдохни хорошенько, завтра тренировка. Обязательно. Вильям подался вперёд и, прежде чем я успела что-то сообразить, быстро поцеловал меня в губы. Секундное замешательство, и я отшатнулась. «Не делай так больше!» – ткнула его в грудь пальцем. Внутри всё мгновенно вскипело, но волшебным образом я даже голос не повысила. Наверное, мне просто не хотелось сейчас ссоры и выяснения отношений. Ничего уже не хотелось, только пойти спать. «Ладно, ладно», — сдался Велем. «До завтра». Он повернулся и, зло впечатывая шаги в тротуар, пошел прочь. «Вот же вцепился, как под чешуйный клещ», — вздохнула драконица. Я проводила Велема взглядом, чувствуя смутное беспокойство, и только когда он скрылся из вида, пошла к себе. Анастериан «Доброе утро, мистер Аймор». Бодро поздоровался со мной Вильям Ромберг, войдя в кабинет. Я принес объяснительную насчет вчерашнего инцидента с фонтаном. Как вы сказали. Мог бы оставить у сервили или отнести сразу декану Трейту, проворчал я, даже не подняв взгляда на студента. И почему ты еще не на плацу? Вчера я лично убедился в том, что лишние тренировки тебе не помешают. Видеть его мне не хотелось, особенно после вчерашнего инцидента. Но дело было даже не в том, что он разворотил фонтан, который был старше его дедушки, и уничтожил газон рядом с факультетом, а скорее в том, что я увидел после. Решив, что был слишком резок с абитуриенткой Тайкер, я пошел к преподавательскому корпусу, чтобы просто поговорить с ней, предупредить об опасностях полетов с чужими ипостасями и как-то сгладить напряжение между нами а вместо этого стал невольным свидетелем того, как этот самодовольный вездесущий сопляк целовал Линнет. Нет, пожалуй, мне как главному инспектору не пристало раздавать такие уничижительные характеристики талантливым дрейгам, которые значительно младше меня. Не подобает это и взрослому самодостаточному мужчине, которым я, безусловно, тоже являлся. Но мне очень хотелось, очень. При виде Ромберга у меня перед глазами от злости начинали прыгать серые пятна. Почему? Наверное, потому, что где-то внутри моего сознания уже унизилась мысль, что целовать Линнет могу только я. Точка. Вариант, что ее может целовать кто-то другой, и ей это, возможно, будет более приятно, мной даже не рассматривался. Просто по умолчанию. «Осознание этого стало для меня каким-то удивительным и неожиданным открытием. С чего бы?» «Это была досадная случайность, мистер Аймар». «Все так же беспечно», — пояснил Виллем. «Мы просто были в ресторане, слегка расслабились, ну и...» «Я прочитаю записки, раз уж ты притащил ее сюда». Прервал я его и махнул рукой в сторону двери. «Иди, я скоро буду. Можете пока начать разминку». Сегодня нам предстоит много работы над укреплением связи с ипостасями. Во время этих тренировок я собирался собрать новые данные о том, что сейчас творится со студентами Драконьего факультета, и подумать, как можно это исправить еще до устранения первопричины. да и сути я почти добрался, и отчет профессора Кита о вскрытии туши предвестника только убедил меня в том, что мои рассуждения лежат в нужном русле. Вилем кивнул и вышел, а сразу следом за ним в кабинет сунулась Сервилия и доложила. «К вам, мистер Тайкер, примите?» «Еще один персонаж, встреч с которым я предпочел бы избежать». Знал я его едва, но даже так он вызывал во мне смутное раздражение. Своим лицемерием, что ли? В общем, к его поведению и отношениям с дочерью у меня было очень много вопросов. «Пусть зайдет». Мистер Тайкер влетел в кабинет как на кухню к нерадивому повару, который едва его не отравил. «Мистер Аймер, — рыкнул он буквально с порога. «Может, вы мне объясните, что у вас тут творится?» Я воткнул пишущее перо в стакан с такой силой, что удивительно, как его не продырявил. «Можно формулировать свои мысли более предметно. У нас на факультете постоянно что-то происходит» сигран прошагал до моего стола, но садиться напротив не стал. Выпрямил спину и глянул на меня сверху вниз, как на червя. Хотя формально, если кто-то тут и мог убить оппонента плевком, то явно не он. Сначала Декан Трейд просит моего письменного согласия на то, чтобы провести расщепление Линнет с ее случайно обретенной ипостасью, уверяя меня, что это только пойдет ей на пользу. «Я соглашаюсь, ведь ему явно виднее, правильно?» Начал гневно изрыгать на меня свои претензии мистер Тайкер. «У него опыт, он видит ситуацию под нужным углом». «Уже в этом я с вами поспорил бы, но продолжайте. Очень увлекательно». Сегрэн свел брови, явно пытаясь выдать достойную реакцию на мой сарказм, но быстро сдался. «Затем я получаю письмо от ректора Строунда, О том, что расщепление не требуется, и все у Линнет замечательно. Она подает большие надежды. Что за парадокс? В его голосе проскользнули истеричные нотки, хоть раньше он держал себя в руках более уверенно. Но, очевидно, нервы даже у такого стойкого человека, как он, не железные. Тут можно было ему только посочувствовать. «Это вас расстраивает?» Я откинулся на спинку кресла. «Нет, но...» Тогда я не пойму, что именно вам не нравится. И при тут я, если мое имя вами пока что не упоминалось? Но мистер Тайкер не стушевался, нет. Он лишь сильнее разозлился. Неприязнь ко мне так и сочилась из каждого его слова или брошенного из-под взгляда. Похоже, это у нас взаимно. И вот в довершение ко всему, сегодня я получаю известие о том, что линет оказывается, была сильно ранена. Из-за вас и ваших необоснованных решений. Мои решения всегда чем-то обоснованы, и я приложил все усилия, чтобы с абитуриенткой Тайкер все было в порядке. Более того, приложу все усилия для того, чтобы больше с ней или с кем-то из моих студентов этого не повторилось. Вы не сообщили мне! Сигрен подался вперед и попытался угрожающе надо мной нависнуть. Я встал и его мнимое преимущество мгновенно рассыпалось. Линет сама не хотела вам сообщать. «Но вы обязаны были! Вам отправили уведомление из деканата. Этого мало?» «Уведомление! Как будто здоровье моей дочери — это что-то незначительное!» Тут даже я немного проникся, но что-то подсказывало мне, что его бурление передо мной связано вовсе не с ранением дочери. «Скорее оно связано с письмом ректора, а все остальное маскировка. Почему же он так не хочет, чтобы Линет училась здесь?» Вопрос до сих пор оставался без ответа. Однако теперь мне особенно сильно захотелось выяснить, в чем тут дело. «Простите, я действительно должен был сразу вам сообщить. Решил я снизить градус конфликта. Он начал меня утомлять». «Вот именно. Полнейший бардак». Для проформы продолжил ворчание мистер Тайкер. «Может, лучше было бы и правда очистить Ореол Линет и позволить ей поступить на другой факультет? Поспокойнее. С каждым днем я убеждаюсь в этом все прочнее». «Значит, я был прав. Ему просто не нужно, чтобы Линет оставалась с драконами. Чтобы она была Дрейгом. Возможно, потому что дочерью, которая обладает сильной ипостасью, сложнее манипулировать». «Все будет хорошо, мистер Тайкер», — почти пропел я. Линет и правда подает большие надежды. Сигренна слегка перекосила, будто ему наступили на воспаленную мозоль. «Я хотел уведомить вас, кстати, я забираю Линет на несколько дней домой. Во-первых, ей нужно отдохнуть от ваших диких тренировок и ежедневных испытаний. А во-вторых, нас пригласили на пикник к герцогу Вернажу. А так как вы ее куратор...» «Хорошо», — кивнул я, чем вызвал немалое удивление собеседника. Линет не помешает развеяться. «Сколько ей понадобится времени?» «Неделю будет достаточно, думаю». Слегка растерялся мистер Тайкер. «Вот и хорошо. Всего доброго». Я растянул губы в дежурной улыбке, давая понять, что ему пора убираться отсюда, пока мое терпение не иссякло. По крайней мере, Шторм уже давно посылал мне сигнал о том, что он не прочь обед закусить этим надоедливым графчиком. Мистер Тайкер сразу откланялся, и едва я успел выдохнуть, как передо мной вновь возникла сервилия. Выросла, словно из-под земли, даже сердце ёкнуло. Сегодня её неизменно вызывающий вид после двух неприятных встреч подряд раздражал меня особенно сильно. «Вам конверт, мистер Аймор» произнесла она с таким придыханием, будто в нем лежало ее нижнее белье. От герцога Вернажа. А вот это интересно. Он прям-таки легок на помине. Я взял послание и распечатал его. Дорогая бумага с вензелем герцогского дома приятно зашуршала. Приглашение. На тот самый пикник. Очень удобно. Не могу сказать, что дом Аймаров когда-то особо дружил с Вернажами, Но сейчас мне было на руку это проявление светской вежливости. Линет Тайкер будет под присмотром.